Анатация. Из палинских армий топчут землю истории, горят города, течёт ручьями кровь. Выходят из векового заточения под землёй или в лесах народы, о которых успели забыть люди. И по объятому пламени миру странствуют, расходясь и снова сходясь, друзья. Во главе с Дарралдом Ллойдом ещё недавно простые мальчишки из города Виллон, а ныне воины, нечуждые маги. Путь их непрост, ведь за ними стоят древние могущественные существа, что преследуют тайны, понятные лишь им цели. Куда на этот раз судьба забросит Даральта и его друзей? В пятой книге цикла Хроники Этории разворачивается грандиозное полотно судьбы не только отдельных людей, но и целого мира. Конец аннотации.